На заседании 1646 года Сейм наложил запрет на какое бы то ни было увеличение состава регулярной польской армии и стал угрожать Ассалинскому отстранением от должности. Владислав вынужден был отказаться от этой части своего проекта. На следующем заседании, 1647 год, Сейм обратил свое внимание на на интерес Владислава к казакам и решил покончить с его военными приготовлениями раз и навсегда. Специально проголосовали, чтобы число реестровых казаков не могло быть увеличено без одобрения сейма. Из-за этих решений старшие офицеры реестровых казаков Барабаш и Караимович оставили попытки увеличить казачий реестр на сегодняшний день, и решили держать все дело в тайне. Однако для них оказалось невозможным остановить распространение слухов и сплетен среди рядового казачества, особенно потому, что их соратник по делегации к Владиславу Сотник Богдан Хмельницкий не хотел упускать случая усилить казацкую армию. Второе. Переворот. Революция. Переворот на Украине в середине XVII века, как и личности его вождя, привлекали внимание многих поколений историков – русских, украинских и польских. Множество исследований, посвященных этим событиям, впечатляют и все еще продолжают расти. Хотя основные факты переворота и последующих войн с Польшей – прочно установленной исторической наукой. Существует большое разнообразие точек зрения на факты и тенденции движения, а также на оценку личности Богдана Хмельницкого и его исторической роли. Во многих случаях картина, описанная историком, зависит от его национальности, будь он русским, украинцем, поляком, немцем или евреем, и в большей или меньшей степени окрашена его собственными национальными чувствами или националистическими устремлениями. Наряду с этим присутствуют моменты модернизации политических мотивов у ведущих действующих лиц и интерпретации их образа действий в свете националистических деклараций и научно-политической философии конца XIX И 20 веков В своем описании хода событий я постараюсь держаться как можно ближе к источникам и объяснять мысли и поступки людей середины 17 века в соответствии с их образом мышления и традициями, а не в соответствии с установками нашего времени. Богдан Зиновий Хмельницкий Родился около 1595 года. Его отец Михаил Хмельницкий был подстаростой Чигирина, и ему в знак признания его заслуг на королевской службе был дарован удел Субботова. Богдан получил хорошее образование в иезуитской школе во Львове или Ярославле на Украине. Там он изучил латыни-польский язык. С 1620 года отец и сын участвовали в неудачной войне Польши против турок. Михаил был убит в одном из сражений, а Богдан был взят в плен турками и провел в плену два года, прежде чем его матери удалось его выкупить. Когда он вернулся в Субботово, он мог бегло говорить по-турецки и по-татарски. Вскоре после этого он женился на дочери зажиточного казака Анни Самко. В 1630-х и 40-х годах Богдан Хмельницкий служил в войсках реестровых казаков. Когда после победы поляков над казацким восстанием 1637 года гетман Николай Потоцкий назначил новое командование реестровыми казаками, Богдан получил должность секретаря казацкого войска, войсковой писарь. В декабре 1638 года, после очередного волнения, административное правление реестровых казаков было реорганизовано. Он не был вновь назначен на свою прежнюю должность.